Глава 3. Тобиас. Сегодня я чувствую себя просто охренительно. Проснулся, как обычно, без четверти пять, пробежался и сделал разминку. Затем сходил в продуктовый магазин и, поскольку настроение у меня отличное, купил Чериза. Эту колбаску шикарно делает моя мама, но магазинная тоже сойдет. Вообще у меня есть привычка Не выбрасывать оставшиеся продукты, а готовить из них другие блюда. Чуриза хватит надолго, могу и друзей угостить. Я точно не из тех парней, которые выглядят жалко, когда в жизни все паршиво. Такие времена я встречаю с улыбкой на лице и высоко поднятой головой. Да и признаться честно, предыдущие две игры, сыгранные шатаут, примечание. В бейсболе игра без единого пропущенного рана Ран Очко, заработанное игроком нападения Беттером. Здорово поднимают настроение. Хорошее настроение сохраняется до тех пор, пока я не добираюсь до верхней ступеньки лестницы, ведущей в библиотеку. Оглядываюсь и понимаю, что цыпочка с гнездом на голове не пришла. Запихнув в рот последний кусочек бурита, смотрю на часы и хмурю лоб. Ладно. По правде говоря... Сейчас 7.15. Я пришел точно по расписанию, хотя мог бы прийти пораньше. Но я решил пробежать с утреца еще несколько километров, потому что чувствовал себя приотлично. В любом случае я не опоздал. Но где она, черт возьми? Мои занятия начинаются через 45 минут. Я пришел вовремя, и она тоже должна была явиться к назначенному времени, ведь это ее работа в конце-то концов. До учебного корпуса отсюда рукой подать. Но теперь мне придется спешить, и я буду лишён возможности остановиться и поболтать с друзьями по дороге или уделить малышкам с аппетитными формами то внимание, за которое они платят доктору грудастых дел, хорошие деньги. Не мне понятно, а пластическому хирургу. Я взглянул на часы еще раз. Она же не опоздает больше, чем на пару минут, верно? Может, она где-то здесь, а я не заметил с первого взгляда, Пытаюсь включить мозги, чтобы вспомнить ее внешность, но на ум ничего не приходит, кроме выцветшего серого свитера. Такой бабушка покупает тебе в кмарт на Рождество каждый год мешковатый, скучный и колючий после первой же стирки. Слева от меня несколько девушек, каждая склонилась над какими-то бумагами и прочей ерундой. Но они, похоже, никого не ждут. Справа, ну скажем,. Группа заблудившихся по дороге на Родео или члены организации «Будущие фермеры Америки». Уверен, что на их здоровенных ботинках есть засохшее лошадиное дерьмо. Они что, из кожа? кожи? Раздраженно вздохнув, снова оглядываюсь по сторонам. Где эта цыпочка может быть? Захожу в библиотеку и направляюсь к стойке, предназначенной для людей, которые знают, как здесь все устроено. У нашей команды свой учебный зал, поэтому библиотека для меня чужая территория. Одариваю малышку, сидящую за стойкой, приветливой улыбкой. Надеюсь, вы сможете мне помочь. Она краснеет, а я еще больше расплываюсь в улыбке. Зубы всегда дают нужный эффект. Мне нужно найти одну девушку. Девушку? Ее глаза говорят: Я зарежу тебя во сне, а потом буду держать всю ночь, пока ты не истечешь кровью. Жуткое зрелище, прямо как тот монстр из детских страшилок, что прячется под кроватью. Она репетитор, добавляю я. Да, без проблем, прочистив горло, малышка достает маленький блокнот с кучей записанных имен. Как ее зовут? Не знаю, пожимаю плечами. Ясно. Она шумно выдыхает, и ее челка взлетает над долбом. Похоже, за все утро у нас было всего четыре девушки, так что разобраться не составит большого труда. Как она выглядит? Не дождавшись ответа, она бросает на меня пронзительный взгляд. «Вы совсем ничего о ней не знаете?» Рассмотрел только спину. Я с улыбкой облокачиваюсь о стойку. Знаю, сейчас в ее голове крутятся самые грязные варианты из всех возможных. Ростом примерно до моего подбородка, волосы вроде бы русые или каштановые. Пожимаю плечами. «Было не до этого». Девушка медленно кивает, слегка поджав губы. Что ж, реакция мне знакома. Так случается каждый раз, когда я даю понять, что продолжения не будет. Сейчас меня кинут. У нее нет интереса мне помогать, так как у меня нет интереса ее раздевать. Мисс библиотекарша морщится и возвращается к работе. «Идите в учебный центр рядом с зданием детского развития. Там вас проконсультируют», — бросает она. «Не забудьте пропуск». Из моей груди врывается сдержанный смешок. «Спасибо, милая». Отдариваю ее взглядом, разворачиваюсь и, ухмыльнувшись, выхожу из библиотеки. Центр находится через два здания, рукой подать. Но до моего первого занятия осталось минут двадцать, и это чертовски напрягает. В кратчайшие сроки мне нужно получить домашку от цыпочки и подготовить свою задницу к биологии. Я не рассчитал силу, и дверь шумно захлопывается за мной, заставляя паренька за стойкой вздрогнуть. Салют. Мне нужно узнать имя своего репетитора. Он бросает на меня оценивающий взгляд и продолжает работать со стопкой бумаг, которую, должно быть, только что достал из принтера. Да, я цепляю даже парней. Ухмыляюсь. Мы должны были встретиться в библиотеке полчаса назад. Репетитор. Как ее зовут и где она? Не успевают договорить, как его пальцы начинают что-то быстро печатать на клавиатуре. Что-то мне говорили про пропуск. Этого не может быть. Парень выпрямляется, выражение его лица становится напряженным. Все слишком очевидно. Она и пары часов не проведет с этим небожителем. Написано на физиономии. Он качает головой. Ваш репетитор не работает раньше 12 и никогда не пропускает назначенные встречи. Моя левая бровь слегка приподнимается, и я ухмыляюсь. «Она твоя девушка?» Белая кожа парня становится такой же розовой, как его рубашка Пола. Однако он продолжает. «Нет». «Но тебя это не устраивает?» «Она только подруга», оправдывается парень, как будто это действительно имеет значение. «Держу пари, у тебя есть номер телефона подруги». Я покачиваю головой, и мне кажется, что он на грани истерики. Ты можешь передать ей, чтобы она пришла сейчас? Мне нужно. Черт, Я не могу сказать ему про домашку и рисковать своей квалификацией. Мне нужно с ней поговорить. Срочно. Тяжело сглотнув, он произносит. Извини, Тобиас. Зайди сегодня днем. Может, тебе повезет. но ничего не могу обещать. Она не работает в офисе, приходит только распечатывать документы. Я могу написать ей по электронной почте и попросить связаться с тобой. На этом все. Понятно. Медленно качаю головой. Это мне не подойдет, дружище. Можешь дать ее номер? Он путается в собственных словах. Нам запрещено разглашать личную информацию. И, как я уже сказал, по утрам она не работает. Никакого репетиторства. Нет. Сокую. Смотрю на его бэджик с именем Джонни. Джонни, братан, мне нужен номер. Говорю ему, а сам попутно отправляю сообщение человеку, благодаря которому все это завертелось. Тренеру Риду. Ответ приходит молниеносно. Это заставляет меня улыбнуться. Прислоняюсь к стойке и жду. Приенек недоуменно смотрит на меня, но не проходит и минуты, как у него звонит телефон. С недовольным видом он отвечает на звонок. Три, два, один. «Хорошо, я все понял». Он опускает взгляд и кивает, как будто тренер Рид стоит прямо перед ним. «Будет сделано. Спасибо. И вам». Повесив трубку, он садится за компьютер и распечатывает нужную бумажку и швыряет мне. «Один ноль. В пользу Тобиаса Круза». Подхватываю листок и на ходу бросаю. «Спасибо, дружище». На улице отправляю сообщение. «Это Тобиас». «Малышка-репетитор, я тебя жду. Где ты?» Обновляю диалог, чтобы убедиться, сообщение отправлено. Перепроверяю номер и сигнал сети. Ничего не происходит. Прошла минута, ответа нет. Не понимаю, в чем дело? Может, я за телефон не заплатил? Заплатил. Тренер же ответил сразу, как и все остальные. Нахмурившись, смиряюсь и снова звоню тренеру. Хочу сказать, что задания на сегодняшний урок по анатомии не готовы, и появляться на занятиях точно не вариант. Ты получил номер, сынок? Улыбаюсь, приветствую девушку, которая проходит мимо в розовом комбинезоне. Обожаю такие. Очень легко снимаются. «Круз!» — зовет меня голос в трубке. «Да, извините». Смотрю вперед. «Номер у меня, но кажется, он неверный». Последовала небольшая пауза прежде чем разговор продолжился. «Почему ты так решил?» Она не ответила, а звонил я. Смотрю на свой экран. «Почти пять минут назад звонил. Странно, правда? Целых пять минут? Серьезно? усмехается Рид. «А зачем она тебе понадобилась так рано? У тебя сегодня тест или что?» «Нет, теста нет. Провожу кончиками пальцев по лицу. Но у нее вроде как... Моя домашка». Задание, то есть. Не понял. Что ты имеешь в виду? Когда я не отвечаю, он вздыхает в трубку. Черт возьми, Тобиас. Настроение окончательно портится, и я щурюсь на солнце. Извините, тренер. Почему нельзя было напрячься и сдать анатомию сразу, пупиться? Ладно. Представляю, как он опускается на стул и бросает бейсболку на стол. Я разберусь с этим и свяжусь с твоим профессором. Но, Тобиас, больше никакого дерьма в последнюю минуту. Понял? Киваю. Да, тренер. Хорошо. А теперь покинь кампус на несколько часов, чтобы я мог придумать оправдание. Увидимся на поле. Я буду в белом, усмехаясь в собственной шутке. Все ненавидят нашу домашнюю форму. Вешаю трубку, и мое настроение поднимается. Знал, что тренер прикроет. Он всегда так делает. Два ноль. В пользу Тобиаса Круза. Мейер, возвращаюсь обратно на кухню после того, как в пятый раз за сегодня наполнила увлажнитель воздуха. На секунду прислоняюсь к ламинированной столешнице. Закрываю глаза и делаю глубокий вдох в надежде хоть немного успокоиться. Но 20 секунд тишины, которые у меня были за последние 30 часов, прерываются жужжанием. Вдохнув, ставлю чашку в раковину и подхожу к телефону, подключенному к зарядному устройству. Там десятки пропущенных звонков и сообщений. Несколько от Тобиаса, одно от Бьянки и еще одно от Гаррета Джонса. Сначала читаю месседж подруги и задерживаю дыхание, когда перехожу к сообщению от Тобиаса. Легко проследить как из полунормального человека он превратился в эгоиста за четыре минуты и три отправленных им сообщения. Как я могу ему помочь, если сама живу без сна и питаюсь только арахисовой пастой? Сперва пишу Бьянке, что она может приехать, как и хотела, и что я буду у нее в долгу, если она захватит что-нибудь перекусить по дороге. Затем набиваю сообщение Гарету но в этот момент звонит телефон, и я, машинально ответив, замираю от резкого голоса. «Крапола». Зажмурив глаза, подношу трубку к уху. «Ты хочешь потерять эту работу, мэр? Могу это устроить?» Ненавижу, когда моим положением манипулируют так, будто я устроилась на работу не потому, что сама приложила к этому усилия. Даже если он перевел меня к себе, это вовсе не значит, что ему позволено контролировать мой основной источник дохода. Лапки бархатные, да коготки острые. На сегодня у меня были запланированы две встречи, и обе были перенесены еще вчера вечером. Прекрати нести чушь, Мэйр, ладно? Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Слушай меня внимательно. Когда звонит Тобиас Круз, отвечай ему. Если он тебе пишет, отвечай. Если ему нужна внеплановая встреча, организуй ее. Ты так говоришь, будто это я отменила наше первое занятие. Да я только пять минут назад узнала, что Тобиас пытался мне дозвониться. И заметь, я деликатно не спрашиваю, кто дал ему мой номер. Пришлось отключить телефон, потому что Бейл... Сглатываю. Просто была тяжелая ночь. Еще раз: это твоя работа. Выполняй ее, или придется найти кого-нибудь другого. Я изо всех сил борюсь с нахлынувшими эмоциями. Но глаза все равно на мокром месте. Это из-за усталости. А вот чего я допустить не могу: так это того, чтобы мои всхлипы кто-то слышал. Не покажу свою слабость. Мы друг друга поняли? Перевожу взгляд на потолок. Да, мистер Рид. Он молчит мгновение, прежде чем заговорить снова. Хорошо. Я позвоню ему и скажу, что ты заболела. Но только учти, завтра сама свяжешься с ним. Не знаю, ждал ли он благодарности, но он ее не получит. «Поняла», — говорю я. «Но не забудь предупредить своего подопечного, что я никогда не выполняю работы за учеников. Никогда». Ответа нет. Но я знаю, что он услышал меня. Звонок обрывается, и я опускаю голову. Спустя несколько секунд приходит угрожающее сообщение. «И чтобы ты...» не давала мне повода снова звонить. Ага. Потому что он, тренер, не звонит по пустякам. Слезы, которые я сдерживала, теперь падают на мои и ноги, напоминая о том, что рассчитывать я могу только на себя. Из комнаты доносится кряхтение Бейли. Она плачет от боли, которая распространяется по воспаленным дыхательным путям из-за лающего кашля. Моя малышка болеет. Отхожу от стойки, быстро умываю лицо холодной водой, вытираюсь рубашкой и спешу в комнату. Опускаюсь на кровать рядом с дочкой, беру ее на руки и укачиваю. Она плачет мне в ухо. Бедняжка не может крепко заснуть из-за сильного кашля, а если засыпает, ее сон очень беспокойный. Прижимаю кроху к себе и делаю глубокий вдох. Учёба и работа могут подождать. Бейли — это всё, что имеет значение. К чёрту усталость.